Упорные оказались ребята, эти заговорщики. Нам с Азертоном так и не удалось выяснить, где они прячут динамит. Уже прошло шесть лет, а к Луиджи Палацу так и не вернулся рассудок. Длинный билхотш через год тоже перебрался в отделение для умалишенных. Еще несколько человек последовали за ними. Те же, чье здоровье было ослаблено, пали жертвой тюремного туберкулеза. Из сорока человек умерло десять. И все равно оставшиеся молчат. На что они надеются? После пяти лет одиночного заключения, когда для судебного разбирательства меня забирали из Сент-Квентина, на тюремном дворе я увидел Брамселя Джека. Его волосы побелели, грудь ввалилась, щеки впали, руки тряслись. Он шатался на ходу. На его глазах появились слезы, когда он узнал меня, потому что я тоже был лишь жалким обломком прежнего человека. Я... Всегда уважал вас, Стэндинг. Вы им так ничего и не сказали. Но... Но я ничего не знал, Джек. Я вообще не думаю, что этот динамит существовал. Да, да, правильно. Настаивайте на этом. Вы порядочный человек. Я преклоняюсь перед вами. Пусть никто не узнает. И когда-нибудь эта чертова тюрьма все-таки взлетит на воздух. Даррел Стендинг, Совет Директоров обещает вам, что в случае чистосердечного признания, если вы укажете нам, где динамит, вас ждет Чисто формальное наказание. А потом вас назначат заведующим тюремной библиотеки. Если же вы будете продолжать упорствовать, вас запрут в одиночку на весь оставшийся вам срок». Для меня это было равносильно пожизненному одиночному заключению. Почти шесть лет я просидел в одиночке в соответствии с правилами тюремной дисциплины. А теперь меня повесят. И это уже требует закон. Ведь я пытался бежать. И напал на надзирателя